Глава вторая. Как раз в это время репортеру Колмановичу попался в руки номер бульварного еженедельника с портретом и предсказанием пророчицы. Он согнутым указательным пальцем подвинул салбан о теме котелок и задумался. Надо будет съездить, решил он, и через час был в гостинице. Это вы? Пророчица спросил он, глядя на девушку и открыто выражая взглядом сомнение в её пророческом даре. "Я? Так вы говорите, что война кончится в ноябре?" Вильгельм умрёт от болезни сердца, закрыв глаза, сказала девушка. "По-моему, этого не может быть, мир ещё далеко. Где там в ноябре, гораздо позже. Вы это, наверное, знаете?" Я чувствую раздражённо сказала девушка с лёгким испугом поглядывая на курчавые волосы репортёра и на его наглое лицо Разрешите снять пальто спросил он Пауза Пожалуйста Он не спеша снял пальто повесил его расправил полы визитки сел против девушки Сколько вам стоит номер спросил он надираясь 3 1/2 Дорого, а скажите, откуда вы? Все в нем возмущало ее его наглость, равнодушие к ее пророчеству. Она хотела прогнать его, но боялась. Он называл себя журналистом, а она, как все авантюристы, инстинктивно боялась прессы. Я из Новгородской губернии. Пророчица я стала с семи лет. В гимназии я всем предсказывала, о чем спросят на экзамене. И вообще всё. Лицо репортёра выражало каменное равнодушие к тому, что она говорила. Вчера я была у Бранос и Краузе, сказала пророчица. Она очень интересовалась моими предчувствиями. Я ей всю правду сказала. Жаль, что я работаю в серьёзной газете, сказал репортёр. Почему жаль? А то я бы тоже напечатал ваш портрет. В серьёзной газете нельзя. Девушка подливо посмотрела на него, стараясь угадать, шутит Леон или говорит серьёзно. Ей уже приходилось за время своей краткой пророческой деятельности наталкиваться на резкое, насмешливое отношение. У вас есть родители, спросил Калманович. Я с ними поссорилась. Почему? Так Она повернулась зачем-то, и репортер заметил, что юбка у нее сзади приколота английской булавкой. Почему-то эта мелочь и еще то, что каблуки были стоптанные, вызывало у него жалость к ней. Вы уже давно в столице, спросил он. Около месяца. Хороший город, не правда ли? Очень хороший. Скажите, вы видели Шаляпина? Я так хотела бы видеть его. Репортёр сразу почувствовал, что имя Шаляпина тут может дать широкие возможности, и не шевельнув ни одним мускулом на лице, соврал с той спокойной, прожжённой, калёной наглостью, которая обычно убеждает до конца, не вызывая сомнений. Шаляпина? Это очень просто. Хотите, я вас завтра познакомлю с ним? Федя мой старый приятель. Злое чувство к репортёру так же быстро исчезло у пророчицы, как и появилось. Голубчик, непременно спасибо. Я буду вам так благодарна. Пожалуйста, не стоит. Он говорил с ней как старый знакомый, не расспрашивая больше о пророчестве, но знал об этом больше, чем она могла предполагать. Выходило как будто, что пророческий дар у него. Она показывала ему письма баронессы, но он вяло просматривал их и ничего не говорил. А зачем это вам? спросил он вдруг. Что? А вот это. Пророчество. Она смутилась, но он быстро переменил тему. Так э, хотите познакомиться с Шаляпином? Да хочу. Она чувствовала, что боится его, и это чувство усиливалось. Он взял свое пальто и зевнул. Не спал всю ночь, играл в железку Шмэндфер. Один мой товарищ выиграл сто восемьдесят рублей. Как вам это нравится, а? Вы уходите, я тоже должна уйти. Ну что ж, идемте вместе. Она надела длинную провинциальную шубку и вышла с ним. Жаль, что я не могу написать о вас в моей газете. Серьезная газета. Жаль. А почему нельзя написать? Что это за материал, пророчец? Нет, это не материал для серьезной газеты. Заведующий хроникой будет смеяться. Что это за материал? Вот беседа с испанским послом – это материал. Вчера у меня было. Не читали? Сто пятьдесят строк. Куда вы идете? К баронессе Крауза. Она обещала меня познакомить с графиней Грековой. И на что вам? На чертово вся эта история, брости. У меня на сегодня есть два билета в театр миниатюр. Хотите, пойдём вместе? Не знаю. Вот если смогу, с удовольствием. Она говорила правду. Баронессы и старушки надоели ей, а здесь просто был человек, с которым можно было держаться по-человечески. Ну до свидания, сказал он. Я приду к вам в 8 часов вечера. Хорошо, приходите.